Зоки бегом в ванную помчались. Не терпится им скорее за стол сесть. Толкаются друг друга от крана отпихивают. Наконец вернулись, за столу сели. Бада смотрит, а у них лапы грязные. Мыли? Мыем! С мылом мыли. С, с мылом. А почему лапы грязные? Да мы другие лапы мыли, ножные. Нет, так дело не пойдёт. Идите мойте ручные. Зоки повозмущались, похныкали, но с Бады шутки плохи. Пошли ручные лапы мыть. Когда вернулись, Зок Миодов Баду предупредил: "По две папсы теперь выдавай". "А ты что, почему?" "Шоколадку в каждой мытой лапы". <свят> "Ладно". Засмеялся Бада и стал раздавать Зокам шоколадки. После этих слов Зок Миодов вдруг сорвался с места и куда-то убежал. Остальные придирчиво следили, как Бада делит шоколадки пополам и выдаёт каждому Зоку по две половинки. Тут примчался из ванной зог Мюодов и закричал «Бада, мне четыре порции давай, я еще раз все лапы перемыл, вот!» Бада проверил лапы «Молодец!» Похвалил он Мюодова и разделил ему шоколадку на четыре части После чего тот победно оглядел остальных Сам Бада тоже пристроился чайку с шоколадочкой попить «Стой! А копыты мыл?» «Мыл!» Ответил Бада и развернул шоколадку Зоки уже покончили со своими И теперь жадно смотрели ему в рот Все четыре мыл? Угу Сказал Бада, доставая шоколадку из обертки С мылом? Хм, с мылом, с мылом Ответил Бада и разинул рот, чтобы откусить шоколадку А шоколадку-то не мыл Бада так и остался с разинутым ртом А Зоки выхватили у него шоколадку и побежали ее мыть Уа! Хе-хе-хе-хе После недолгой возни в ванной они вернулись все перепачканные шоколадом и пряча глаза сказали, что шоколадка смылась. Бада загрустил, а Зоки расселись по своим местам и выжидающе уставились на него. Ещё что? Поешьте бы. Он фрукт в сумке возьмите, только помойте. Ни к чему врок те не мой, их едят. И вытряхнув на стол содержимое сумки, зоки съели все яблоки, груши, апельсины, бананы и даже колючие ананасы вместе с косточками, хвостиками и кожурой.